Глава 12. Я сидела на самом краю крыши и болтала ногами, время от времени плюяв проходящих внизу. Защитки, которые я установила вокруг комнаты принца, молчали. Мои верные птички летали туда-сюда, сообщая о передвижениях студентов по этажам. Все было мирно и тихо, спокойно. Даже не верилось, что еще несколько часов назад мы чуть не погибли. Мне очень хотелось, чтобы что-нибудь случилось, произошло, ведь это бы помогло мне перестать думать о посторонних вещах. Снизу донеслись ругательства. Мой очередной плевок попал в цель. Стоило бы гордиться собой, но настроения праздновать не было. Я чувствовала себя загнанной в угол. «Чего сидишь тут?» Ангус, как всегда, появился неожиданно. Но я даже не вздрогнула. Равнодушно посмотрела на него и снова вздохнула. «Э, нет, так не пойдет. Ни злости, ни обиды, ни раздражения. Так и обидеться мне самому придется. После того, как мы расстались, что-то случилось?» Я помотала головой. Не объяснять же случайному знакомому, что я просто неудачница, которой доверили дело для того, чтобы провалить его. У меня даже сомнений не было, что принц прекрасно справится без меня. Я ему только мешаю. На глаза навернулись слезы. Я всхлипнула и... Вот уж чего от себя не ожидала. Бросилась на шею Ангусу. Парень явно опешил, неловко приобнял меня, похлопал по спине. Ну, чего ты? Обиделась. Я аж не созлаб. «Ты симпатичная, мы теперь на одной стороне, можешь всё рассказать, я клянусь, что не воспользуюсь случаем, чтобы тебя соблазнить». Он произнёс это торжественно и серьёзно, так что я против воли улыбнулась. «А кто говорил, что я хочу, чтобы меня соблазняли?» «Любовь приходит, как скажет тёмный, но ты её совсем не ждёшь», – пропил тень. Стукнула его кулаком в грудь и вернулась на своё место. «Не надо», – попросила тихо, хотя даже сама не знала, чего я именно прошу. Но он все равно понял, кивнул и сел рядом, не мешая наслаждаться закатом и последними горячими лучами солнца. «Ты же защищаешь принца!» Я кивнула, и Анкус довольно ухмыльнулся. «Лучшая работа для тени!» «Лучшая?» – удивилась. «Но ведь...» «Тебе не нравится? Хотела бы быть среди тех, кому поручено его убить?» «Нет, я не смогла бы», – призналась честно. «Я бы защищать хотела». «А ты разве не защищаешь? Или выбрала свободную специализацию?» «Знаю, сейчас это популярно, не то что в мои годы». Он горестно вздохнул, но я покосилась на парня, прикинула, что он в лучшем случае старше меня лет на 5 только пытается делать вид, что старый и умудренный опытом. Впрочем, маскировщик может принять любой облик. Ему не составит труда обмануть кого угодно. Свободную. И ведь почти правда. Если бы был диплом, там бы стояла именно свободная специализация, которая дает право заниматься чем угодно. Но это если я смогу получить диплом. Везет. У меня не было выбора. Ангус прищурился, и маленький камушек сорвался с крыши, чтобы вылететь в ухо важно шествовавшего по двору студента. Но выбор есть всегда. Не всегда. Я вырос у мастера Лагеля. Я охнула. Нет ничего страшнее, чем жуткие истории о живом человеке, который словно ночной кошмар пугал всех теней. Мастер Лагель – это не просто один из старейших и уважаемых членов нашего общества. Это убийца с замашками диктатора, маг высшей категории, да и просто самый опасный преступник королевства. Но при всем этом настолько влиятельный, что даже король ничего не может с ним поделать. Вызвать на чай и пожурить – самое темное наказание, а в большинстве случаев и то слишком опасно. Все юные тени мечтали оказаться рядом с ним, учиться у мастера, но стоило немного повзрослеть, поразмыслить. И все, больше к нему не хотелось. Слишком жестокими были его уроки, а после – лишь кровь и пот, ничего доброго – Зато из-под его руки выходили тени, которых боялись все без исключения, уважали и платили любые суммы. Но стоило ли оно того, я не знаю». Испугалась? Ангус поднялся, потянулся, поиграл мышцами, будто отвлекая меня от своих слов. «Нет». «Восхитилась?» «Тоже нет». «Жаль». «Почему жаль?» «Сетти, почему ты стала тенью?» – не ответил он. Я дернула носом, скривила губы и посмотрела на него, не желая отвечать. Парень все понял, улыбнулся и вдруг начал рассказывать. А меня родители бросили. Продали одной тени в столь юном возрасте, что я и имени своего вспомнить бы не смог. Та тень была неплохая, но справиться с ребенком не смогла. Оставила меня в клане мастера и скрылась в темных далях. Хуже не придумаешь участи. Конечно, я верю, что она действительно думала, что для ребенка этот путь самый безопасный и верный. Но все равно ничего хорошего ей бы сейчас не сказал, если бы встретил. Ангус чуть скривил губы. гель воспитывает монстров. Никаких привязанностей, никакой любви, ничего доброго и чистого. Даже слово «честь» лишний раз не употреблялось, потому как ни слов себе, не наши ценности. «Но ты же учился в академии?» «Учился», — безразлично ответил он. «Углубленный курс смертоубийств и маскировочной магии». «Ого! Это было нечто. Мне даже представить такое страшно. Слов нет. Ангус, смешливый паренек, был невероятно опасен». Подозреваю, что если бы он решил изничтожить принца, то без труда справился бы с делом. Но что-то его остановило и стал тень-наблюдателем, решившим, что вмешиваться в дела других неинтересно. Сколько их тут было до меня? Думаю, немало. Только вот я первая, кому он помощь предложил. И все из-за того, что не убить его, должна спасти. Ангус еще раз потянулся, легким движением кувыркнулся и встал на руки, размахивая ногами. Я засмеялась, даже в ладоши хлопнула, чтобы поддержать парня. На крышу, истерично размахивая блестящими крылышками, влетела одна из моих птичек. Увидела чужую тень, замерла, недовольно скрючившись вопросительным знаком. «Что такое?» – переключила свое внимание на нее. Но сгусток защитной магии так и не успел мне ничего сообщить. Вслед за ней на крышу поднялся «Принц». Я дернулась. Каменный выступ, на котором вполне успешно просидела несколько часов, вдруг хрустнул. Звук оглушил. «Такой неприятности я не ожидала!» Да, каменное здание не новое. Даже не удивлюсь, если на магии ремонтной держится, но вот не до такой же степени хлипкая. Сообразить, что нужно выставить воздушный щит или подушку сотворить, я не успела. А может быть, даже и не собиралась думать. Без крика, без стона, без единого лишнего движения я рухнула вниз. Моя жизнь теперь зависела лишь от того, когда соображу, что же делать. Последним движением успела схватиться за край крыши, уже собираясь произнести одно из заклинаний левитации. Попроще. «Сэти!» Сразу два крика, но схватил меня за руку Рэй, он же вытянул обратно. Я от него такой прыти не ожидала, но была рада. Принц сильным рывком оттащил от края крыши, перевернул меня на спину, навис надо мной дышать тяжело и зло. «Ты ненормальная!» – рявкнул он. «Хоть бы щитом или магией прикрылась. Если темной мозгами не одарил, то чем другим бы подумала?» Он кричал на меня, а я все не могла понять, чем же заслужила такое. «Положим, что разбиться я бы не разбилась. Не первый раз падаю, опыт есть. Но устраивать скандал...» «Э, принц, ты нормальный?» — хмыкнул быстро успокоившийся Ангус. «Она же тень. Он же знает, что ты тень?» — уточнила беспокоенно. Я кивнула, хотя это и было похоже на судороги больше, чем на утвердительное движение. «Тогда вообще ничего не понимаю». «А тебе и не надо ничего понимать», — огрызнулся рей «Ты вообще кто такой, что позволяешь себе такие вольности?» — протянул Ангус. «Так тут даже не это, а очень даже то». «Мне твоя тень не нужна, у меня своя тень есть, даже позговорчивее. Я-то думал, что тут что-то серьезное, а тут так мелочи. С эти и без меня разберется. Она девочка большая, да и договор, думаю, помнит. До скорой встречи, принц». Напоследок тень подмигнул мне и растворился в воздухе. Если бы не это, то я почти уверена, от Ангуса бы даже мокрого места не осталось. Судя по тяжелому дыханию Рея, тот был в бешенстве. Только я вот честно понять не могла, с чего это вдруг. «Что это было?» – спросила почти сердито, отряхиваясь от невидимой пыли. На всякий случай я отошла от принца подальше. «Объясни, что ты тут устроил?» «А ты что?» – он не ответил на мой, зато задал свой вопрос. «Я?» – удивилась несказанно. «Я сижу с другом, о жизни болтаю, отдыхаю, а тут появляешься ты и начинаешь на него орать. Между прочим, ты чуть не погибла». Принцу бы к лекарям не мешало обратиться. Вот правда, когда такие мысли в голове возникают, нужно срочно бежать к магам, выяснять, они помешают ли это дальнейшей нормальной жизни. Да с чего бы я погибла? Воздушную подушку сделала бы, или там другую какую-нибудь ерунду придумала. Мало ли заклинаний в жизни. Или ты уже забыл, что я опытная тень. Даже подбоченилась, пытаясь доказать ему тем самым, что я не какая-то там девчонка-неумеха, которую нужно защищать. Да я, если честно, понятия не имею, чего это он вдруг решил, что мне нужна его помощь. «Это я его защищаю, вообще-то? Это я должна беспокоиться?» «Так, стоп. А как он вышел из своей комнаты, не обеспокоив моих защиток? У меня ни один маячок не сработал. но вот птичка прилетела, так это она с опозданием. Он уже успел наверх подняться». Я даже отступила от принца еще чуть-чуть, прищурившись и пытаясь разглядеть в нем что-то очень сильное, магическое. рейл это не понравилось. Он что-то недовольно буркнул и подошел ко мне, оттаскивая меня еще дальше от края. На секунду я задумалась, а через мгновение мне уже пришлось спешить вниз по лестнице, ругаясь и поминая тёмного, потому что принц ни в какую не хотел отпускать мою руку. «Что ты творишь? Да подожди! Подожди ты! Ой!» Я споткнулась, и только это заставило его замедлить шаг, но ненадолго. Я думала, что он пытается затянуть меня к себе в комнату, но когда мы повернули в совершенно другую сторону, я задумалась. «А куда мы, собственно, идём?» Нужно было спросить, но задать вопрос я попросту не успела. Рэй засунул меня в небольшую комнатушку без окон, освещенную старым магическим светильником, который искрил и трещал. Почти сразу же он толкнул меня в одно из двух кресел, подождал, пока я устроюсь хоть немного, и сел напротив, внимательно следя за каждым моим движением. Дверь закрылась. Стало как-то неуютно. Я тут же вспомнила взгляд Эса и Нодри. Тот тоже наблюдал пристально, почти пугающе за студентами, когда вызывал их для разносов. Я повалилась в кресло, устраиваясь поудобнее. Мне было неуютно, но я не чувствовала себя в чем-то виноватой. Не собиралась оправдываться, хотя чувство, что принц этого ждал, все никак не отпускало. Время шло, но мы все так же сидели, смотря друг на друга, и мне это уже начинало надоедать. Если он хотел орать на меня, то чего молчит? А если собирался вот так сидеть и молчать, то этим вполне можно было заниматься и на крыше. Так и будем. Сетти, объясни, откуда ты взялась на мою голову? Рассказывать свою историю не хотелось, тем более я уже запуталась, кто что обо мне знает. Вроде бы никто, но слишком много у меня в последнее время подозрительных знакомых, так что ответила просто. Из Академии Теней. «Я понял, откуда ты», – вдруг улыбнулся он. «Не понимаю я другого. Почему ты всегда оказываешься там, где я?» На этот вопрос у меня был ответ, но озвучивать его смысла не было. Все равно не поверит. Так что я всего лишь пожала плечами. Зато вспомнила, что сама хотела у него кое-что выспросить, а он все отнекивался. «Расскажу, если ты объяснишь, откуда знаешь мое колечко». Подмигнула ему, надеясь, что любопытный принц клюнет на приманку. Но не вышло. Рэй рассмеялся и встал, подошел ко мне, положил руки на подлокотники моего кресла, на вис, прищурился, все еще улыбаясь, и заявил. «Сэти, ты не умеешь торговаться. И врать у тебя плохо выходит. Лучше не пытайся. Что же до колечко? это история долгая, и я не уверен, что имеет отношение к тебе. Сначала сам уточню, а потом все-все тебе расскажу». Его голос становился все тише и страннее. Я даже бровь приподняла, насколько смогла, конечно, а он все наклонялся ко мне. «А пока мы с тобой наедине, одни, и, знаешь, моя милая Сетти, я испытываю жгучее желание...» Он замолчал на такой ноте, что я невольно заинтересовалась, что же ему хочется. «И какое же?» — подалась к парню на мгновение, позабыв, что законникам доверять нельзя. «Такое!» — хмыкнул Рэй и поцеловал меня. «Принцу повезло. Если бы я чуть-чуть быстрее среагировала, то в королевстве бы больше не осталось наследника. Я не со зла, это всего лишь привычка. Если лезут, то давай сдачи». Рэй увернулся от оплеухи, довольно ухмыляясь, будто бы он выиграл ценный приз на городской ярмарке. Я попыталась дотянуться до него, чтобы отвесить еще один подзатыльник, но ничего не вышло. «Да не сердись ты, сама же предлагала плату за информацию». «Хорошо». Сделала все, чтобы было по голосу слышно мое недовольство. «Плату ты, значит, забрал? А где же обещанная информация?» Я уже поняла, что спорить с ним бесполезно. Наверное, где-то есть место, где принцев учат вести себя столь неподобающим образом, игнорируя все, что только можно. Найти бы его да уничтожить, чтобы другим было неповадно. В эту минуту я ждала любой пакости, но не того, что Рэй вдруг отойдет в сторону, легкомысленно пожмет плечами и направится к стене из деревянных резных панелей. А ведь за такими обычно скрываются потайные ходы. «Этот законник недоделанный, сейчас у меня попляшет. Я уж устрою ему счастливое прощание с темным миром. Не пожалею сил и диплом не довыстраданный но отомщу ему за все». «Будешь?» Он нажал на панель, и та отъехала в сторону, открывая моему взгляду целую коллекцию разномастных бутылочек. И парочку я уже видела. Причем не где-нибудь, а в дорогих винных лавках, которые мы в шутку вскрывали в качестве практики. И стоили они там не просто целое состояние, а парочку состояний вместе с чьей-то душой в придачу. И «Я не пью». Кодекс ночной тени был суров. Даже воду, сок, молоко. Эй, не помнишь, как называется та бурда, что варят лесные ророварги? Завис, ища в памяти совершенно ненужное. А вот у меня возник иной вопрос. Я не понимала, почему он спрашивает о вполне обычных напитках, если собирается предложить мне это. «Сок пью», — сообщила с осторожностью. «Отлично», — обрадовался Рэй. «Виноградный». И протянул мне целую бутыль. Вот только чтобы ее принять, мне нужно было встать с места, а мне этого не хотелось. Было подозрение, что у принца на уме есть нечто темное и опасное, что мне не понравится, но воодушевляет его на очень даже активные действия. Не нравится мне это. Сэти, я не собираюсь тебя спрашивать, чтобы вызнать твои страшные тайны. Он аристократически закатил глаза. Поверь, у меня этих тайн будет побольше твоего. Успокаивайся и иди сюда, я все тебе расскажу. Желание узнать правду о прошлом пересилило. конце концов, тень я или нет? Справлюсь с ним, если задумает что-то не королевское». Приняла решение, и на душе стало так тихо и спокойно, что я встала, улыбнулась и пошла к нему. Даже руку протянула, чтобы бутылку взять. Только не учла, что членам этой правящей династии доверять не следует. В следующее мгновение пол под ногами исчез, и я полетела во тьму, холодную, склизкую и такую родную. Утешала, что принц не остался в своей комнатушке, а со странным воплем сиганул следом.